Глава двадцать седьмая. Рассказ Жака Рено. «Поздравляю, месье Жак!» — сказал Пуаро, крепко пожимая руку юноши. Младший Рено зашел к нам в отель, как только его освободили, собираясь после этого отправиться в Мерленвиль к Марте и матери. Его сопровождал Стонер, здоровый вид которого резко контрастировал с изнуренным видом юноши. Было видно, что Жак находится на грани нервного расстройства. Он печально улыбнулся Пуаро и тихим голосом сказал, «Я шел на все, чтобы защитить ее, а теперь ей ничто не поможет». Едва ли можно было ожидать, что порядочная девушка захочет спастись ценой вашей жизни, — сухо заметил Стонер. Она была обязана прийти с повинной узнав, что вам угрожает Гильотина, клянусь честью, что и вам угрожало бы то же самое. Хитро подмигивая, заметил пару: на вашей совести была бы смерть от бешенства Метрогросье, если бы вы продолжали молчать. О, мой адвокат порядочный осел, сказал Жак. Он ужасно злил меня. Я не мог полностью ему довериться. Но что теперь будет с Белой? «Если бы я был на вашем месте, — искренне сказал Пуаро, — я бы не очень расстраивался. Французские суды очень снисходительны к юности, красоте и убийству из ревности. Умный юрист устроит громкий процесс со смягчающими вино обстоятельствами. Но для вас будет мало приятного. Мне теперь все равно. Видите ли, месье Пуаро, некоторым образом... Я действительно чувствую, что виноват в смерти отца. Если бы не я и не мои запутанные отношения с этой девушкой, он был бы сегодня жив и здоров. И потом моя проклятая небрежность, из-за которой я взял чужое пальто. Я не могу не чувствовать себя ответственным за убийство, это всегда будет преследовать меня. «Нет-нет», — успокаивающе сказал я. «Конечно, мне страшно подумать, что Белла убила моего отца», — продолжал Жак. «Но я постыдно вел себя с ней. После того, как я встретил Марту и влюбился, я должен был написать ей и честно во всем признаться. Но меня приводила в ужас мысль о скандале и о том, что это дойдет до Марты. Она могла вообразить больше того, что было». Ну, словом, я вел себя как трус и надеялся, что все уладится само собой. Я просто плыл по течению, не понимая, что привожу бедняжку в отчаяние. Если бы она в самом деле зарезала меня, как собиралась, я бы получил по заслугам. Она всегда была порядочным человеком. Ее приход с повинной лишний раз подтверждает это. Поэтому я был готов понести расплату сполна. Минуту или две он молчал, а потом заговорил со смущением. Мне не дает покоя вопрос, зачем папаша разгуливал в нижнем белье и моем пальто ночью? Видимо, он только что улизнул от тех иностранцев, и, должно быть, мать ошиблась, что было два часа, когда они пришли, или, или это была фальсификация. «Я хочу сказать, не думала ли моя мать, не могла же она подумать, что, что одним из них был я?» Пуаро успокоил его. «Нет, нет, месье Жак, не беспокойтесь по этому поводу. Что касается остального, на днях я всем все объясню. Это довольно любопытно. Но не расскажете ли вы нам, что случилось с вами в тот ужасный вечер?» «Я вам уже говорил» что приехал из Шербура, чтобы увидеться с Марты перед тем, как отправиться на другой конец света. Поезд был поздний, и я решил пройти самым коротким путем, через поле для гольфа. Оттуда я мог легко попасть в сад виллы Маргарит. Я уже почти дошел, но вдруг... Он замолчал, нервно теребя пуговицу. Что же было потом? Я услышал какой-то страшный крик. Он был негромким, словно кто-то задыхался в припадке. Я испугался. С минуту стоял, не шевелясь. Потом осторожно обошел кусты. В слабом лунном свете я увидел вырытую яму и лежавшего рядом вниз лицом человека, в спине которого напротив сердца торчал нож. А потом, потом я увидел ее. Она смотрела на меня, будто увидела привидение. Должно быть, так она и подумала. Ее лицо казалось застывшим от ужаса. Затем она вскрикнула, повернулась и убежала. Я ужасно растерялся и в темноте не опознал убитого. Он замолк, стараясь овладеть своими чувствами. — Что дальше? — мягко спросил Пуаро. У меня эта сцена словно в тумане. Помню, что ошеломленной я некоторое время стоял как вкопанный. Потом понял, что мне лучше как можно скорее уйти от того места. Мне не пришло в голову, что меня могут подозревать. Но я боялся, что мне придется давать показания против Белла. Я пошел в Сан-Бове, как вам уже говорил, и оттуда на автомобиле вернулся в Шарбур. В дверь постучали. Вошел посыльный и вручил Стоннеру телеграмму. Прочитав ее, Стоннер встал. Мадам Рено пришла в сознание, сказал он. О, -о, -о Пуаро, засуетился. Давайте сразу же отправимся в Мерлинвиль. Мы выехали тут же, не откладывая. Стоннер по просьбе Жака согласился остаться и сделать все, что можно для Беллы Дювин. Пуаро, Жак, Рено и я сели в машину Рено. Поездка заняла немногим более сорока минут. Когда мы проезжали мимо дверей виллы Маргарит, Жак Рено бросил на Пуаро умоляющий взгляд. «Как это будет выглядеть, если вы приедете к мамаше без меня и сообщите ей первым новость о моем освобождении?» «А вы пока лично сообщить об этом, мадемуазель Марти», поблескивая глазами и улыбаясь, произнес Пуаро. «Что ж, бегите. Я только что сам собирался вам это предложить». Не заставив себя долго ждать, Жак остановил автомобиль, выпрыгнул из него и побежал по тропинке к парадной двери. Мы поехали дальше к вилле Женевьева. «Пуаро», — сказал я, — «Вы помните, как мы прибыли сюда в тот первый день и были встречены новостью об убийстве месье Рено? «О да, конечно, помню. И это было не так давно. Но сколько всего случилось с тех пор? Особенно с вами, мой друг!» «Да, в самом деле», — вздохнул я краснее. «Вы снова уловили в моих словах только интимный смысл, Гастингс. Но я имел в виду не только это». Будем надеяться, что к мадемуазель Бельи правосудие отнесется снисходительно. Да, Жак Рено и не может жениться на обеих сразу. Я намекал на ваши блуждания в лабиринтах дела и не мудрено. Это очень хитро задуманное преступление, которым должен заниматься не один детектив. Сценарий, задуманный Жоржем Конно, в самом деле совершенен, но исполнение, о нет. Человек, убитый случайно в порыве девичьей ревности. Ну, а в самом деле, где здесь хитрый план или логика? Я расхохотался над странностями мышления Пуаро. В это время открылась дверь и появилась Франсуаза. Пуаро объяснил ей, что должен немедленно видеть мадам Рено, и старушка проводила его наверх. Я остался в гостиной. Через некоторое время Пуаро вернулся. Он выглядел необычно серьезным. — Ну и дела, Гастингс, черт побери. Впереди бури. — Что вы имеете в виду? — воскликнул я. — Немыслимо, — задумчиво произнес паро. Но у женщин семь пятниц на неделе. — Идут Жак и Марта Добрейль, — воскликнул я, выглянув в окно. Хуаро выскочил из комнаты и встретил молодую пару на крыльце. «Не ходите к ней. Лучше не надо. Ваша мамаша очень расстроена». «Я знаю», — сказал Жак, — «но я должен с ней повидаться». «Нет, нет, уверяю вас. Сейчас лучше не надо. Но Марта и я в любом случае не берите с собой, мадемуазель. Идите, если так уж это необходимо» но на вашем месте будет разумнее взять меня в провожатые. Голос, раздавшийся с лестницы, заставил нас всех вздрогнуть. «Благодарю вас за услуги, месье Пуаро, но я хочу немедленно выразить свою волю». Мы удивленно обернулись. По лестнице, опираясь на руку Леони, спускалась мадам Рено. Голова ее была все еще забинтована. Служанка умоляла хозяйку вернуться в постель. Мадам убьет себя. Это противоречит всем рекомендациям врача. Но мадам Рено продолжала спускаться. «Мама — Мама! — крикнул Жак, бросившись ей навстречу. Но она жестом остановила его. — Я тебе не мать, ты мне не сын. «С этого дня и часа я отрекаюсь от тебя». «Мама!» — повторил ошеломленный юноша. Мгновение казалось, что мать колеблется, тронутая болью в его голосе. Пуаро взмахнул рукой, как бы одобряя примирение, но мадам Рено уже снова овладела собой. «На тебе кровь отца. Ты морально виновен в его смерти». Из-за этой девушки ты не повиновался отцу, а бессердечным обращением с другой девушкой толкнул ее на преступление. «Прочь из моего дома! Завтра я предприму необходимые шаги, чтобы ты никогда не притронулся ни к Пенсу из его денег. Как хочешь, пробивай себе путь, женись на девушке» которая является дочерью заклятого врага твоего отца». И медленно, с мукой на лице, она стала подниматься наверх. Мы все были ошеломлены, совершенно не ожидая такой сцены. Жак Рено, измученный всем пережитым, покачнулся и чуть не упал. Мы с Пуаро подхватили его. «Он переутомлен», — шепнул Марти Пуаро. «Куда мы можем его отправить?» «Конечно, к нам. На виллу Маргарет. Мы будем ухаживать за ним. Мама и я. Мой бедный Жак». Мы отвезли юношу на виллу, где он в полубессознательном состоянии рухнул на стул. Пуаро потрогал его лоб и ладони. У него жар. Долгое напряжение начинает сказываться. И теперь ко всему еще этот удар... «Отправьте его в кровать, а мы с Гастингсом вызовем врача». Вскоре появился врач. Осмотрев больного, он высказал предположение, что это просто последствие нервного напряжения. При соблюдении полного покоя и тишины юноша может выздороветь к завтрашнему дню, но если его волновать, болезнь может прогрессировать. Желательно, чтобы кто-нибудь постоянно дежурил около него». Предусмотрев все необходимое, мы оставили Жака на попечении Марты и ее матери и выехали в город. Обычное время нашего обеда уже прошло, и мы оба умирали с голода. Первый же ресторан, куда мы пришли, утолил наши муки замечательным омлетом, за которым последовал не менее замечательный антрекот. «А теперь о месте ночевки», — сказал Пуаро, когда... Прием пищи был завершен черным кофе. Попробуем устроиться в нашем старом отеле Дюбен. Без дальнейших проволочек мы направили туда наши стопы. Портье приветствовал нас и сказал, что у них есть два хороших номера с видом на море. Затем Пуаро задал ему вопрос, который удивил меня. Приехала ли из Англии мисс Робинсон? Да, месье, она в маленьком салоне. «Пуаро!» — воскликнул я, идя рядом с ним по коридору. «Кто такая мисс Робинсон?» Пуаро осветил меня добродушной улыбкой. «Это подходящий объект для вашей женитьбы, Гастингс». «Но я...» «Идите же!» — сказал Пуаро, дружески подталкивая меня через порог. «Вы думаете, мне хочется кричать во все горло фамилию Дювин в Мерленвилле?» «В салоне нас в самом деле ждала Синдерелла». Я взял ее руку и сжал в своих. Мои глаза выразили остальное. Пуаро прокашлялся. «Дети мои», — сказал он, — «в данный момент у нас нет времени для чувств. Впереди работа. Мадемуазель, вы привезли то, что я просил?» В ответ Синдерелла достала из сумки какой-то предмет, завернутый в бумагу, и молча подала поару. Тот развернул его. Я вздрогнул. Это был нож из авиационной стали, который, как я думал, она выбросила в море. Удивительно, насколько неохотно женщины уничтожают компрометирующие их предметы и документы. «Очень хорошо, дитя мое», — сказал Пуаро. Я вами доволен. Теперь идите и отдохните. Нам с Гастингсом надо поработать. Вы увидите его завтра. — Куда вы идете? — спросила девушка, сделав большие глаза. — Вы все узнаете завтра. — Нет уж. Куда бы вы ни шли, я с вами. — Но, мадемуазель, я иду с вами. Поняв, что спорить бесполезно, Пуаро сдался. — Хорошо, мадемуазель но это не будет развлечением. По всей вероятности, не будет и опасных приключений. Девушка не ответила. Через двадцать минут мы вышли. Было уже совсем темно. Стоял душный, гнетущий вечер. Пуаро повел нас из города в направлении виллы Женевьева. Дойдя до виллы Маргарет, он остановился. Я хотел бы убедиться, что с Жаком Рено... Все в порядке. Пойдемте со мной, Гастингс. Мадемуазель, вероятно, останется на улице. Мадам Добрель может сказать что-нибудь оскорбительное в ее адрес. Мы открыли ворота и зашагали по тропинке. Когда мы приблизились к дому, я обратил внимание Пуаро на окно на втором этаже. Там на шторе отчетливо вырисовывался профиль Марты Добрель. Да. — протянул пару. Я думаю, что это комната, где мы найдем Жака Рено. Дверь нам открыла мадам Добрейль. Она объяснила, что Жак находится почти в том же состоянии, и предложила убедиться в этом самим. Мадам Добрейль повела нас наверх в спальню. Марта сидела за столом у лампы и вышивала. Увидев нас, она приложила палец к губам. Жак Рено спал тревожным, болезненным сном. Его голова металась по подушке, лицо пылало. «Врач придет еще раз?» — Шепотом спросил Пуаро. «Если мы за ним пошлем. Жак спит, это очень важно». Мама сварила для него успокаивающий отвар. Марта снова села у окна за вышивку, когда мы выходили из комнаты. «Мадам Добрейль проводила нас вниз по лестнице». Зная прошлое, мадам Добрейль, я с нескрываемым интересом рассматривал ее. Она стояла с опущенными глазами, с той же едва заметной загадочной улыбкой на губах, что и при первой встрече. И вдруг я испугался, как пугается красивой ядовитой змеи. «Надеюсь, мы не оторвали вас от дела, мадам», — вежливо сказал Пуаро, когда она открыла нам дверь на улицу. «Совсем нет, месье». «Кстати», — сказал Пуаро, как будто его осенила запоздалая мысль, — «не было сегодня в Мерлинвилле вилле месье Стонера. «Хорошо зная, Пуаро, я понял, что этот вопрос он задал с целью оправдать наш визит» и рассеет подозрения матери и дочери. Мадам Добреэль совершенно спокойно ответила, «Нет, насколько я знаю». Он не беседовал с мадам Рено? «Как я могу это знать, месье?» «Вы правы», — сказал Пуару. «Я подумал, что вы могли видеть, как он приходил или уходил. Вот и все. Доброй ночи, мадам». Э, «Почему?» — начал я. «Никаких «почему», Гастингс. Сейчас не время». Мы вернулись к Синдерелле и быстро пошли в сторону виллы Женевьева. Один раз Пуаро оглянулся и бросил пристальный взгляд на светящееся окно и видневшийся в нем профиль Марты, склонившийся над вышиванием. Во всяком случае его охраняют, пробормотал он. Добравшись до виллы Женевьева, мы спрятались за кустами слева от парадной двери, откуда хорошо был виден дом, в то время как мы сами были полностью укрыты. Контуры виллы едва различались в темноте. Без сомнения, ее обитатели спали. Мы находились напротив окна спальни Мадам Рено, которое было открыто. Мне показалось, что Пуаро не сводит с него глаз. — Что вы собираетесь делать? — шепнул я. — Наблюдать. «Но я не уверен, что что-нибудь произойдет в ближайший час или два». Но его слова прервал протяжный, полный отчаяния крик. «Помогите!» В комнате на втором этаже, справа от парадной двери, зажегся свет. Крик наносился оттуда. Мы успели заметить, как на шторе мелькнула тень двух борющихся людей. «Черт возьми!» — вскричал Пуаро. «Должно быть, она сменила комнату». Подбежав к парадной двери, он принялся неистово колотить кулаками. Потом бросился к дереву, росшему на клумбе, и с ловкостью кошки вскарабкался на второй этаж. Я последовал за ним. Мы спрыгнули в открытое окно. Оглянувшись, я увидел, как Синдерелла проворно следовала за нами, перебираясь с сучка на сучок. «Осторожнее!» — воскликнул я. «Позаботьтесь о своей бабушке!» — смеясь произнесла она. «Для меня это детская забава!» Пуаро первым пронесся через пустую спальню и попытался открыть дверь в коридор. «Заперто и закрыто на засов с другой стороны!» — прорычал он. Надо немедленно взломать эту дверь. Крики о помощи заметно слабели. Я увидел в глазах Пуаро отчаяние. Мы с ним навалились на дверь. В это время раздался спокойный и бесстрашный голос Синдерелла. — Вы опоздаете. Я знаю, что делать. И прежде чем я успел остановить ее, она прыгнула в темноту. Я подбежал к окну и выглянул. К своему ужасу я увидел, что она висит, держась руками за крышу, и постепенно продвигается в сторону освещенного окна. «Боже мой, она убьется!» — крикнул я. «Вы забыли, что она профессиональная акробатка, Гастингс. Божественное провидение заставило ее сегодня вечером пойти с нами». Только молите Бога, чтобы она поспела вовремя. В ночной темноте раздался крик полный ужаса, когда девушка, открыв окно, спрыгнула в комнату. Затем донесся звонкий голос Синдереллы: «Спокойно, не шевелитесь, вы попались, мои руки крепки, как сталь». В тот же момент. Франсуаза осторожно открыла дверь нашей тюрьмы. Пуаро без церемонии отстранил ее и ринулся по коридору к дальней двери, у которой уже столпились служанки. — Она заперта изнутри, месье. За дверью что-то глухо стукнуло. Через минуту ключ изнутри повернулся, и дверь медленно открылась. Синдерелла, очень бледная, сделала нам знак войти. — Она в безопасности? — спросил пару. Да, я успела вовремя. У нее уже не было сил. Мадам Рено полусидела в кровати и судорожно глотала воздух. — Чуть не задушила меня, — с трудом прошептала она. Девушка что-то подобрала с пола и подала Пуаро. Это была свернутая лестница из шелкового шнура, очень тонкого, но достаточно прочного. — Средство для побега, — сказал Пуаро. — Через окно, пока мы будем колотить в дверь. А где же ее владелец? Девушка немного отстранилась и показала в угол. Там на полу виднелся труп, лицо которого прикрывала простыня, упавшая с кровати мадам Рено. Мертва она кивнула. Думаю, да. Должно быть, ударилась головой о каменную решетку. Но кто же это, — воскликнул я. Убийца Рено Гастингс и потенциальный убийца мадам Рено. Ничего не понимая, я опустился на колени и, приподняв простыню, увидел красивое мертвое лицо Марты Добрейль.